8 ноября двухтысячного года. Дорогой Франклин, я не совсем понимаю, почему незначительные сегодняшние события побудило меня написать тебе. Однако с тех пор, как мы расстались, мне, пожалуй, больше всего не достает возвращений домой. Когда я делилась с тобой впечатлениями обо всем смешном, что произошло за день, как кошка, если бы она у нас была... приносила бы мышь к твоим ногам. Так любовные кошачьи парочки, рыская весь день в одиночку по задним дворам, обмениваются вечером своими скромными находками. Если бы ты сейчас сидел в моей кухне, размазывая хрустящее арахисовое масло, по поламцю бранолы, я бросила бы и пакеты, из одного обязательно сочилось бы что-то вязкое, и начала взахлеб рассказывать эту пустяшную историю. Я даже не стала бы делать замечание, что пора ужинать, а на ужин у нас спагетти, и не стоит перебивать аппетит таким сытным сандвичем. В первое время мои истории были экзотическими. Я привозила их из Лиссабона или Катманду. Однако на самом деле никому не интересны заграничные истории, и ты слушал меня с такой преувеличенной вежливостью, что я всегда могла определить. Ты предпочел бы анекдотичный пустячок, случившийся поближе к дому, скажем, забавную стычку со сборщиком платы за проезд на мосту Джорджа Вашингтона. Мои сувениры, вроде пакетика слегка зачерствевших бельгийских вафель, ерунды, как сказали бы британцы, были искусственно пропитаны легким магическим ароматом дальних стран. Как и у безделушек, которыми любят меняться японцы, ценность привозимых мной подарков заключалась лишь в яркой иностранной упаковке. Насколько более интересным был бы артефакт, найденный в нетронутых в залежах старого штата Нью-Йорк или пикантный момент поездки за продуктами в Гранд Юнион в Найаке. Именно там разворачиваются события моей нынешней истории. Кажется, я наконец начинаю понимать то, чему ты всегда пытался научить меня. Моя собственная страна также экзотична и даже так же опасна, как Алжир. Я стояла в молочном отделе супермаркета. Мне, собственно, немного было нужно. Я теперь никогда не ем спагетти. Ведь некому с таким смаком съесть большую часть того, что я приготовила. Я так скучаю по удовольствию, которое ты получал от еды. Мне до сих пор очень трудно появляться на людях. Ты подумал бы, что в стране страдающие, как утверждают европейцы, отсутствием чувства... Истории я могла бы воспользоваться знаменитой американской амнезией, но мне не повезло: Никто в моем окружении не проявляет признаков забывчивости, а ведь прошло ровно год и восемь месяцев. Так что, когда заканчивается провизия, мне приходится собирать в кулак всю свою силу воли. Конечно, для продавцов в 7-11. На хоуп вэлл стрит моя известность померкла, и я могу купить бутылку молока, не ощущая бесцеремонных взглядов. Однако поход в Гранд-Юнион остается для меня тяжелейшим испытанием. Там я всегда чувствую себя воровкой и для компенсации распрямляю спину и расправляю плечи. Теперь я понимаю смысл выражения «высоко держать голову», И временами удивляюсь, как круто прямая спина меняет внутреннее состояние. С гордой осанкой я чувствую себя не такой униженной. Размышляя, какие купить яйца, средние или большие, я взглянула на полки с йогуртами и увидела рядом другую покупательницу. взлохмаченные черные волосы с отросшей на добрый дюйм сединой у корней и остатками старого перманента на концах — сиреневую блузку и лиловую юбку. Может, когда-то костюм и был модным, но теперь блузка чуть не лопалась под мышками, а длинная баска подчеркивала рыхлые бедра. Костюм нуждался в глажке. На подбитых плечах остались легкие складки от вешалки. Наряд из самых глубин шкафа, решила я. То, что вытаскиваешь, когда все остальное заносилось или валяется на полу. Когда женщина склонила голову к плавленному сыру, я заметила двойной подбородок. Не пытайся угадать, ты ни за что не узнал бы ее по этому описанию. Когда-то она была стройна и привлекательна, как профессионально упакованный подарок. Хотя романтичнее представлять скорбящих и Я легко могу вообразить, как горе заедают шоколадом. И вовсе не обязательно жить на одной воде. Кроме того, есть женщины, наводящие лоск не столько на радость супругу, сколько, чтобы не отстать от дочери. А благодаря нам она теперь лишена стимула. Мэри Вулфорд. Я не горжусь тем, что не смогла посмотреть ей в глаза. Я дрогнула. Я проверяла, целы ли все яйца в коробке, и почувствовала, как вспотели мои ладони. Я сделала вид, будто только что вспомнила о чем-то в соседнем проходе, и умудрилась поставить коробку с яйцами, не перевернув ее. Я бросилась прочь, оставив тележку со скрипящими колесами. и перевела дух только в отделе супов. Я оказалась не готова к подобной встрече, хотя обычно вполне собрана и на стороже, и часто это не пригождается. Но ведь я не могу за каждой мелочью выходить в полной боевой готовности. Да и потом, какой вред Мэри Вулфорд может причинить мне теперь? Она уже сделала самое страшное, что было в ее силах, привлекла меня к суду. и все же я не смогла не умереть бешеное сердцебиение, не вернуться в молочный отдел, даже когда обнаружила, что оставила в тележке вышитую египетскую сумочку вместе с бумажником. Только по этой причине я не выбежала из Гранд-Юнион. Рано или поздно мне все равно придется прокрасться к своей сумке, а пока я стояла над супом Кэмбелл из спаржа с сыром. бесцельно размышляя, как возмутил бы у Архала дизайн новой упаковки. К тому времени, как я добралась до своей сумки, путь был свободен. Я покатила тележку с видом деловой женщины, у которой очень мало времени на рутинные домашние дела. Но я так давно перестала чувствовать себя такой, что не сомневалась. Люди, стоявшие передо мной в очереди в кассу, наверняка восприняли мое нетерпение не как спешку деловой женщины, для которой время — деньги, а как дикую панику беглянки. Когда я выгрузила свои разномастные покупки, картонка с яйцами оказалась липкой, и кассирша ее открыла. — Ах, Мэри Вулфорд меня все-таки заметила! — Вся дюжина разбита! — воскликнула девушка. Я скажу, чтобы принесли другую коробку. Я остановила ее. Нет-нет, я спешу. Я возьму эту. Но они совершенно я возьму эту коробку. В этой стране нет лучше способа заставить людей сотрудничать, чем притвориться чокнутой. Демонстративно очистив прайс кот бумажной салфеткой, кассирша просканировала яйца, вытерла руки. Театрально закатила глаза. «Кочедурян!» — произнесла девица, когда я вручила ей свою дебетовую карточку. Произнесла громко, словно обращаясь к очереди. Был ранний вечер, смена, в которую удобно подрабатывать школьникам. На вид кассирши было лет семнадцать. Она вполне могла учиться с Кевином в одном классе. Конечно, в этом районе полдюжины средних школ — а ее семья, возможно, только-только переехала из Калифорнии, однако, глядя в ее глаза, словно сверлящие меня, я так не думала. Необычное имя. Не знаю, какой бес в меня вселился, но я так устала от всего этого. Нет, я, конечно, стыжусь, вернее, стыд измотал меня, запятнал своей скользкой, липкой белковиной, а это чувство ведет в никуда. «Я единственная качадурян в штате Нью-Йорк», — с сарказмом пояснила я, выдергивая из ее руки свою карточку. Кассирша бросила коробку с яйцами в пакет, где они потекли чуть сильнее. «И вот я дома, в том, что я считаю своим домом. Конечно, ты никогда здесь не бывал, так что позволь описать его». ты бы опешил. И не только потому, что я решила остаться в Гладстоне после того, как подняла столько шума своим переездом на окраину, но я чувствовала, что должна остаться от Кевина на расстоянии, которое можно преодолеть на автомобиле. Кроме того, как бы сильно я ни жаждала анонимности, я не хочу, чтобы мои соседи забыли, кто я такая». а не каждый город предоставит подобную возможность. Это единственное место в мире, где всесторонне ощущаются последствия всех моих поступков. А сейчас мне гораздо важнее, чтобы меня понимали, а не любили. После расчетов с адвокатами осталось достаточно средств на собственный домик, но я решила попробовать аренду. Более того, жизнь в игрушечной двухэтажной квартирке показалась вполне гармоничной. О, ты пришел бы в ужас! Этот прессованный картон бросает вызов девизу твоего отца. Материалы и все. Кажется, моя обитель вот-вот развалится, и именно этим впечатлением я дорожу. Все здесь ненадежно. У крутой лестницы на второй этаж нет перил. и у меня кружится голова, когда я поднимаюсь в спальню после трех бокалов вина. Полы скрипят, а оконные рамы протекают. Здесь все пронизано хрупкостью и неуверенностью, как будто в любой момент строение сложится, как карточный домик. Первый этаж освещают крошечные галогеновые лампочки, подвешенные на ржавых одежных вешалках. Лампочки то вспыхивают, то гаснут, этот дрожащий свет вносит свой вклад в ощущение шаткости моей новой жизни. Не отстает от них и единственная телефонная розетка. Из нее выпадают внутренности, и моя зыбкая связь с внешним миром болтается на двух плохо соединенных проводках и часто вообще прерывается. Хотя управляющий обещал поставить нормальную кухонную плиту, я вполне довольствуюсь маленькой плиткой, с перегоревшей лампочкой включения. Внутренняя ручка парадной двери часто остается в моей руке. Пока мне удается возвращать ее на место, но торчащий стержень подразнивает намеком на мою мать невозможностью покинуть дом. Я также отдаю должное явной склонности моей обители сводить все ресурсы к минимуму. Отопление хилое. Радиаторы дышит натужно и прерывисто. И хотя сейчас начало ноября, я уже повернула регуляторы до предела. Принимая душ, я включаю только горячую воду, без капли холодной. Но этого тепла мне хватает лишь для того, чтобы не дрожать. А осознание отсутствия резервов омрачает мои омовения. Холодильник тоже включен на полную мощность. а молоко скисает уже через три дня. Что касается декора, то назвать его так можно лишь в насмешку. Первый этаж покрашен в ярко-желтый, режущий глаза цвет. из поднебрежных небрежных мазков просвечивает нижний слой белой краски и кажется, будто стены исчерканы мелом. Моя спальня на втором этаже, выкрашенная в цвет морской волны. оставляет впечатление детской мазни. Видишь ли, Франклин, этот шаткий домик не ощущается вполне реальным, как и я. И все же я от души надеюсь, что ты не жалеешь меня. Не этого я добиваюсь. При желании я могла бы найти более приличное жилье, однако в некотором смысле мне здесь нравится. Этот дом невозможно принимать всерьез. он игрушечный. Я живу в кокольном доме. Даже мебель здесь несоразмерная. Обеденный стол высотой мне по грудь, отчего я чувствую себя несовершеннолетней. А маленький прикроватный столик, на который я поставила ноутбук, наоборот, слишком низкий. Печатать за ним неудобно, но он вполне сгодился бы для того, чтобы угощать малышей ореховым печеньем и ананасовым соком. Возможно, именно эта искаженная подростковая атмосфера отчасти объясняет, почему я вчера не голосовала на президентских выборах. Я просто забыла. Все вокруг кажется мне таким далеким, как будто страна вошла в мое царство сюрреализма вместо того, чтобы твердо разобраться с моими неурядицами. Голоса подсчитаны. Однако, как в какой-нибудь истории Кавки, похоже, никто не знает победителя. И вот я смотрю на дюжину яиц, на то, что от нее осталось. Я вылила остатки в миску и выловила кусочки скорлупы. Если бы ты был здесь, я взбила бы на вкуснейшую фритатту с нарезанными кубиками картофелем, кинзой и чайной ложкой сахара. Моим личным секретом. Но поскольку я одна, Я просто вылью яйца в сковородку, взболтаю, мрачно поковыряюсь в омлете и все равно съем. Знаешь, в движениях Мэри я заметила некоторое едва намечающееся изящество. В